Диана Хант, Ягиня, Тайный Дар, читает Милада. часть первая, глава первая, сказводный первый, новостей из Стольграда. Вот же склочная баба, ни дня без свары. Ты только подумай, стефанида что нонче удумала. чтобы я, Сидор, за так просто взял да выпил весь запас вишневой наливки, что Жонка до праздников поставила. «Да еще без спросу! Да не в жизнь!» Не унимался старый хитрец, пока мои пальцы бойко плели исцеляющий заговор тонкой голубой паутинкой, покрывающей его коленную чашечку. Вообще-то Синдеру повезло. Судя по парам дыхания, налив жонки они с мужиками щедрым мешали с чистым медицинским спиртом. Откуда взяли только такую страсть в верхнем курине? Впрочем, умом, как говорится, не до всего додумаешься, а искать логику в поступках куренских и прочих селян, я, несмотря на возраст давно перестала. Однако факт совмещения наливки и спирта на лицо, и, как следствие, художественный во всех отношениях фенгал на этом самом лице, вывих плеча и чудом уцелевшая коленная чашечка деда. Да еще не нравится мне это начинающееся воспаление. «Нет, ты видела, Стефанида, с кем живу? Не жизнь, а мука!» Сплюнула в сердцах себе под ноги снулка та самая склочная баба, которая, вернувшись заранее из станицы, обнаружила вместо недавно возведенного, можно сказать, нарядного курятника, развалины, своего мужика в компании невменяемых соседей мужеского полу и совершенно пьяных свиней, а также коз, спокойно шастающих по грядкам с молодой капустой и огурцами. Картину завершала спящая мертвецким сном домашняя птица. Гуси и куры, как будто нарочно разбросанные по двору, согласно чьей-то сумасшедшей задумке. Как Сидору, Ижику и Метридоту удалось напоить не только скотину, но и птицу, для меня оставалось загадкой. Но, ну, окинув взглядом, представшую перед глазами картину, пришлось признать. Гуси в гораздо более бедственном положении, нежели куры. Те хоть не посплетались длинными шеями так, что сразу и не скажешь, где из них чья. «Я то грешным делом подумала, что передохла птица-то!» Горестно вопила снулка. «И давай, слезами горючими да умываясь, щипать из них пух!» «Ну да» ух в первую очередь подумала я кивая, ведь лежащий посреди двора в обнимку с поросенком хозяин может и подождать. а впрочем кто я такая, чтобы учить кого-то, как правильно и как нет. мое дело маленькое, знай себе лечи. снулка же продолжает горестно причитать, чем признаться значительно мешает процессу исцеления благоверного. и только двоих ведь успела ощипать, как они раз и вскакивают. Наверное, замерзли. Я чуть совсем не сказилась. Страх-то, страх. Очень ее понимаю. Двое вышеупомянутых, чудесным образом воскресших гусей, своим розовым голым видом знатно действовали мне на нервы чуть не с утра. Не сказать, что барышня слабая да нервная от природы. Просто как тут от смеха удержишься?» чего мне по статусу допускать совершенно не положено. Я, стараясь не смотреть на этих лысых существ, жавшихся к толстой хозяйской мурке, которая шипит на них и бешено вытаращив глаза, отступает от странных непонятных животин, что пахнут так как гуси, но вида совершенно неожиданного. Метнула в птичек согревающим заклинанием. На первое время им хватит, а там, глядишь, и курятник на своем месте восстановится, и пухом начнут обрастать. Долго сноука с подружками теперь не поедут с ночевкой на ярмарку в станицу Нижней Выселки. Вот что бывает, когда на хозяйстве остаются мужики, склонные к злоупотреблению, и магическая защита погреба для них оказалась не преграда. И ведь что удумали? Спускали в отверстие на зачарованные половицы удочку с магнитом. А о том, чтобы все крышки на заветных бутыльках оказались металлические, Сидор заранее позаботился. Откуда только деревенская неугомонная троица разжилась чистым медицинским спиртом, вот в чем вопрос. «Так это ж доктор этот городской им подсобил. Они ему забор покрасили. Он и отблагодарил окаянный», — внесла ясность Снулка. Я постариковски поджала губы. Отношения с городским доктором у нашего семейства потомственных егень не ахти. К лесным целительницам испокон веку обращались жители как окрестных деревенек и станиц, таких вот как это, Верхний Курень и Нижние Выселки, где раз в сезон проходят шумные ярмарки, а также и самого Штольграда, что, разумеется, не добавляет нам симпатии вышеобозначенного доктора. Хотя, если б вместо того, чтобы по кабакам кутить, романы крутить направо и налево с мамзельками, не обремененными особо строгим воспитанием, и деревенских мужиков спаивать за счет запасов того самого его, медицинского, доктор этот занялся бы своими прямыми обязанностями. Глядишь, и нам поспокойнее жилось бы, и этому ахламону поприбыльнее. Закончив, наконец, Сидором, я перешла к мертвецке пьяной скотине и домашней птице. С Ижиком и Митридотом, ровно как и с их жёнками, мы сегодня уже успели повидаться. В отличие от Сидора, обошедшегося по большей части легким испугом, впрочем, сомневаясь, что он и это упомнит, с обутыльником его повезло меньше. Поэтому, когда запыхавшись, роняя тапки, прибежала за мной утром Оленко, На ходу рассказывая о злоключениях дизьев, пока они с мамкой и теткой на ярмарку ездили, я первым делом отправилась накладывать заклинание сращивающее кости, на руку Митридата и приводить в себя деда Ижика. Селянки не поскупились на благодарность, еще бы. Касьба на носу, а мужики преждевременно из строя решили выйти. «Спасибо, Стефанедушка!» «Дай светлый дождь Бог тебе крепкого здоровья и долголетия. Внучкам женихов богатых, а внуку невестушку красавицу. Вот, не побрезгуй, чем смогли!» Снука протягивала мне целый мешок гостинцев. «Вот сеньки-то на сарафан, целый отрез поплинуто, да чтобы и мелкая на рубаху хватило. Сама своим девкам приглядела, да ведь и вас надо уважить!» Снулка планомерно тащила меня в горницу за стол, вознамерившись во что бы то ни стало угостить знаменитой своей наливкой, с которой, собственно, весь сыр-бор и начался. Но я обеими руками отмахивалась от нее. Не дай светлые боги, бабуля узнает, так накажет, мало не покажется. И правильно, нечего позорить рот Егине распитием. Да еще среди бела дня и на глазах у всей деревни. Снулка все-таки всунула чудом сохранившийся после пиршества деда бутылек мналивки мне в заплечный мешок на прощание, увидев, что в своем решении я непреклонна. «Пойду я, Снулочка, и так с вашими мужиками почти целый день провошкалась. Внуков с одной Раифой ведь оставила. А если ее куда позвали?» «Да не дай светлый дождь бог, пойду». «Поблагодари благодетельницу нашу, старый дуралей!» — сверкнула снулка глазами на мужа. Но его благодарность, учитывая, что я к обязательной целительской программе от себя добавила заклинание трезвости на целый месяц, была вовсе не такая искренняя, как у женки. «А ты, Сидор, на меня не серчай!» — прогудела я басом. «Покос на носу!» «Как раз до праздника уборки хлеба цверезые походите. Ничего». Тут я пожевала губами. неча нас с сестрами по дурости вашей дергать. А не как Аньшане бы срок сегодня подошел. И что же мне? Разорваться между верхним и нижним куренями? И к кому бежать? К рожающей бабе, ли к учудившим спину мужикам? Как вы скотину-то умудрились споить?» Да ягоды они пьяных обожрались. Снулка-то зачем-то их в погребе в отдельном жбанчике оставила. Сначала ягоды поклевали, ну а потом уже и с нами, с мужиками. Снулка опять в сердцах сплюнула себе под ноги, наградив благоверного подзатыльником. А я уже не смогла сдержаться, чтобы не расхохотаться. Надо же, какой полет фантазии. И кому бы еще пришла в голову такая светлая идея, напоить скотину и птицу вместе с собой, до да, пардон поросячьего визгу. Уже покидая верхний курень, с последнего на окулице двора донеслось то, что заставило меня насторожиться, сделав вид, что стрельнула поясницу. А что? Может же мне в смерти измотать лечение трех здоровых мужиков, а еще пьяная птица и скотина? Имею право, чай не первую сотню лет. Каждая целительница делится с пациентом частицей своей жизненной силы, которая после нуждается в восстановлении. Поэтому египтяне или дарительницы жизни издревле почитались как простым народом, так и знатью. Конечно, и официальная медицина не стоит на месте. Только по мне, так зря она частенько пренебрегает магическим вмешательством. Люди по старинке идут со своими болячками и проблемами охотнее к знахарке, нежели к новомодному амбициозному врачу. Охнув, я схватилась рукой за поясницу и облокотилась о ближайший плетень, плетень, из-за которого доносились крики, привлекшие мое внимание. Крики, споры, ссоры в верхнем курине или любой другой деревушке и даже в Штольграде Конечно, не что-то энтакое из ряда вон, но то, что прозвучало в процессе. «А я все равно пойду, все равно, и вы меня не остановите!» Этот визгливый голос с истеричными нотками, которые говорят о том, что спор ведется уже давно, несомненно, принадлежал Федоре, первой красавице на деревне. «Ишь, чего удумала ягоза?» А вот это уже бабуля Шарина. Древняя, но все еще бойкая старушка. «А ну-тка, уймись, пока я тебя хворостиной не отходила!» «О, а вот и матушка Федоры, Шелена. Собственно, мне все равно, что там еще придумала эта неприятная не только мне, но и доброй половине верхнего куреня девица, если бы не следующая фраза Шарины. «Да пропади он пропадом, энт от столичный чародей!» Где же это видано, чтоб девка сама с парнем знакомство искала? А я и не ищу знакомства, восклицала Федора. Он как увидит меня в новых сапожках, да с красными лентами в косах, сам знакомиться подойдет. Чфу, дуреха! Отцу, что ли, рассказать? чтобы он тебя вожжами по спине протянул. А мне все равно. Но только вы меня не удержите. Столичный чародей должен первый меня увидеть взвизгнула Федора. «Феденька, не позорь нас!» Попыталась взмолиться Шелена, видя, что угрозы дочки, что об стенку горох, и, увидев меня у плетня, осеклась. «Тетя Стефанида, вы?» «На кто же еще, если не тетя Стефанида?» «Доброго здоровьишка!» Приветствую ругающихся женщин, замерзших, как по команде. «Что же это вас на всю околицу слышно?» — А, Федора, — строго добавляю я, — когда представится случай пожурить противную девицу, да так, что она ничего не может сказать мне в ответ. Бабу Стефаниду здесь все уважают, а то и боятся. — Да ты видишь, что удумала-то, Стефанидушка, — ответила за внучку Шарина. — Возмерилась опозорить и себя, и род свой, и весь верхний курень. — Вот ведь поганка, — присоединилась к матери Шелена. «В Штольград рвется! Уйду, — говорит, — и вы мне не указ!» «И что, что в Штольград?» Делаю вид, что недоумеваю. «Это ж близко! Да и нечисть нончи не шалит!» «Да лучше б нечисть шалила!» — в сердцах кричит баба Шарина. «Она же не просто в Штольград! Она чародея каянного столичного, поглазеть!» «Что, из Штольграда опять чародея прислали?» — вздыхаю. Заняться им там, а у себя нечем, бабоньки. «И не говори, Стефанидушка!» Воскликнули в один голос Шарина с Шеленой. И их можно понять. Где чародей, там и целая рота песеглавцев-наемников. Их в заграничных землях то ли троллями кличут, то ли еще как. Насчет тролля этих заграничных не скажу. А более наглого и беспринципного племени, чем песеглавцы, скажу я вам, свет белый не видывал. И хорошо, если пестиглавцы на княжеском обеспечении. А ну как нет? Самое меньшее зло для всех окрестностей – киптицы взлетевшие налоги. А оно нам надо? Так что, Федора, правда это? На чародея собралась поглядеть. Строго гляжу на капризное, сморщенное от досады лицо девицы. Ей очень неприятен этот разговор. Но не ответить старшей Егине не имеет права. Хм-хм. Так ведь Залка сказала, что Мелко слышала, что туськивыська передала давеча. чародей этот молодой да красивый баб Стефанит. Заныла она. И он не надолго в наших краях. А ну как? Когда мне еще шанс представиться в Стольград уехать? Ты не дури. Напустив на себя грозный вид, важно вещаю. Стольград тебя еще никто пока мест не звал. Правы мамка с бабкой. А здесь тебе еще жить. Что ж люди скажут, коли девка за парнем бежит, знакомство ищет? Это сегодня девки за парнями побегут, а завтра что? Зайцы на лис начнут охотиться. С удовольствием брежу я. И то верно, Душка. Может, ты ей ноги зачаруешь, чтобы со двора не сошла? Попросила Шарина. А что? Это мысль. «Зачаровать Федорке ноги, как корове, чтоб значить со двора нини!» Изо всех сил сдерживаю улыбку и наказываю вредной девице. «Сиди дома, девка! Лучше мамке по дому помоги!» «А ну как, не на чародея, а на писиглавцев нарвешься!» Федора насупилась. О наемниках, неизбежно сопровождавших чародеев на спецзадания, она, видать, не подумала. Грозно сверкнув очами из-под кустистых бровей напоследок, покидаю, наконец, верхний курень. Значит, есть новости. И новости эти не особо утешительные. Отдалившись на безопасное от верхнего куреня расстояние, я позволила себе немного расправить плечи. Перед тем, как идти домой, решила навестить Данину, речушку, названную так еще древними егинями, в честь Даны. Светлой богини воды. Вода всегда с самого детства действовала на мой ум волшебно. Привыкла, что с каждой проблемой нужно просто посидеть у воды, и решение само находится. Осторожно поставив у редких камышей заплеченный мешок с гостинцами, я первонаперво прощупала пространство на милю вокруг и удовлетворенно кивнула. Чисто, не души. А если и объявится, какой грибник, что маловероятно, время уж к вечеру. Обязательно услышу и успею скрыться с глаз долой». Быстро скинула бабушкин синий кафтанный платок, оставшись в белые, щедро расшитые цветами сирени, что придает веселый весенний вид рубахе. Следом за кафтаном отправился вишневый поясок и непосредственно сама рубаха и исподняя. Вынула из косы косник розовую кисточку из бисера с завязками. До совершеннолетия мне еще два лета, имею полное право не покрывать голову. Осталась последняя деталь. Провела ладонями перед лицом, снимая морок, и взглянула на свое отражение в водах Данины. На меня смотрит, улыбаясь, обычная русоголовая и зеленоглазая, что совсем не редкость в наших краях, девчонка. Внезапно защекотала пресловутое шестое чувство ощущением чьего-то пристального взгляда. Подняла голову, пригляделась к кустам на другом берегу. Может, не дай светлая макошь, не удалось чисто пространство прощупать? Да вроде бы нет. Точно нет ни одного человека. Так, а это еще что такое? Точнее, кто такой? Из кустов, абсолютно не прячась, на меня пристально смотрит самый настоящий эльсмирский волк. Огромный, как чуть знает что. Молодой по всему видать. Не заматерел еще как совсем уж взрослые особи. Однако, отчего ж так неуютно под его взглядом? Зверь как зверь. Ну да, редкость для наших краев, но и только. Ягиню в своем лесу ни один зверь не тронет. На то на мне защитный заговор стоит. А что смотрит, так не человек же. Но под взглядом именно этого волка как-то очень неуютно. И даже на миг показалось, что он слишком пристально меня разглядывает. «Да ну! Чего не примирещится после трудного дня?» Рыбка скользнула в воду, погружаясь в благословенную прохладу после удушающего летнего зноя. Ни одно чувство не сравнится с прикосновением прохладной и ласковой воды к обнаженной коже. Нырнула, сделала несколько грибков к дну и всплыла наверх, перевернулась, блаженно раскинувшись на поверхности воды. «Сеня!» «Защекочем! Пришла! Плывет! Не выпустим! Играть! Прятаться!» Давние подружки-мавки обступили плотным кольцом и, как обычно, таратурят все разом. «Сегодня сия не нужно домой», — объяснила им. Почему-то мавки не воспринимают слово «я». Они и о себе всегда говорят в третьем лице, и о других. Когда когда-то давно, во время нашего первого с русалками знакомства, попыталась втолковать им, что значит «я» безрезультатно. Мавки одинаково таращили на меня свои огромные, как зеленые блюдца, глазенки с прозрачными зеленоватыми веками и в недоумении оглядывались по сторонам. «Синя привела с собой я? Где я? Спрятала я? Покажи я!» спрашивали. Мама тогда объяснила мне, что мавки привыкли видеть и трогать то, о чем говорят, а мысли-образы я им просто взять неоткуда. «Не отпустим! Защекочем! Утопим! Защипаем!» Но это пустые угрозы. Мавки хоть и славятся довольно вредным характером, но с домом Егиня у них давняя дружба. Поэтому к угрозам с их стороны я давно привыкла. «Сеня укусит!» — пообещала я им, и в подтверждение своих слов щелкнула зубами. Пришлось прийти к компромиссу и поиграть немного в догонялки с зеленоватыми негодницами. Наплававшись и насмеявшись, вылезла из воды и принялась одеваться. Мавки всей стайкой подплыли к берегу. «Ёшку приведи! Мавки ёшку не отпустят, утопят, будут чекотать, пока не состарится, пока не посидеет!» Я улыбнулась. «Ёшку они из нас больше всех любят!» «Приведу!» — пообещала, выныривая головой из рубахи. Внезапно одна русалка обернулась к противоположному берегу и злобно выкрикнула «Щучий сын!» Я недоуменно посмотрела на берег и прислушалась к своим ощущениям. Никого и ничего. Что же ее разозлило? Решила не расспрашивать. Противный характер заставит промучить меня как минимум несколько часов и опять утянуть в воду играть. Помахав на прощание мавкам, отправилась домой. Итак, я потомственная Егиня, Хисения Сеня, внучка старшей Егиньи нашей области, Стефаниды. Род Егинь – древний и почитаемый. Издревле по материнской линии в нашей семье передавался дар, сохраняющий и дарующий жизнь – целительницы. Мы в дружеских, почти родственных отношениях и с другими домами целительниц – знахарок и травниц, которых, как не печально это осознавать, становится все меньше и меньше в светлом княжестве. И виной тому одно бредовое пророчество – прозвучавшая в храме с светлого дождь Бога вот уже почти три столетия назад. Именно тогда однажды одна по всему видать экзальтированная прорицательница светлого храма, исторгла из своего явно скудного, но наделенного богатой фантазией ума, пророчества, что в один прекрасный день юное невинная дева с даром исцелять спасет светлое княжество от гнета темного князя или, как принято говорить, по ту сторону границ, рыцаря. Собственно, особого гнета со стороны темных ни тогда, ни сейчас не ощущалось, ну, если только где на границе. Но девица утверждала, что юной целительницы по силам окажется навсегда лишить темного княжа власти и склонить колени перед светом. Видимо, земельный передел и оказался решающим аргументом в пользу развязывания полувоенных действий в адрес темных, И, к слову сказать, целительницам после этого треклятого пророчества прямо-таки житья не стало. Нет, официально наш светлый правитель Гартман Нандина Дина Нанда III выступить против темных не мог, как и его предшественники. Все-таки мирный договор, подписанный много веков назад, нейтралитет, соблюдаемый, ну ладно, почти соблюдаемый обеими сторонами а также студенты Светлой Академии Ковина Магов и Университета Тёмных Сил, ездящие туда-сюда по обмену для конвертирования, так сказать, бесценного опыта. Сотрудничество светлых и темных магов, опять-таки, и при том сотрудничество весьма плодотворное. Особо провинившиеся преступники со светлой половины предоставлялись для исследований и опытов темным колдунам и некромантам, которые, в свою очередь, Таким же образом помогали своим светлым коллегам. Идиллия одним словом. Однако, вышеупомянутое пророчество не дает спокойно спать уже шестому по счету правителю светлого княжества. Слишком жирным, видать, кажется им вожделенный кусок. Земли темных, вопреки расхожим мнениям, вовсе не так уж бесплодные и как принято их представлять в песнях бродячих министрелей. Напротив, Они довольно плодородны и живописны. И уже шестой по счету светлый княжи спит и видит, как присовокупит к своей территории темные земли, расширившись на весь континент. Так вот, открыто против темных светлые не выступают, политика. Но как правитель, даже при всем своем искреннем желании, сможет противостоять пророчеству светлого храма, скажите мне. Если сказано, что юная светлая целительница способна поставить на колени темного князя перед светом, то так тому и быть. Вот уже почти три сотни лет за целительницами ведется самая настоящая охота. Причем логичным было бы, если бы юных дев с даром магии жизни истребляла бы темная сторона. И вроде как даже отмечены подобные случаи. Но я, как представительница данного лагеря, Смело могу заявить, юные знахарки, травницы, берегини и ягиня пропадают исключительно по вине своих же, то есть светлых сил. Но мудрая богиня Макош позаботилась о нас. Дар целительства столь редко проявляется в юном возрасте, что проще найти посреди зимы подснежники, чем светлую целительницу, неважно, ягиню, знахарку или травницу, в которой дар проснулся раньше срока. Зачастую целительская сила начинает течь через потомственную волшебницу после того, как она родит детенка двух, а то и вовсе дождется внуков. Продолжительность жизни у нас ого какая. Но согласитесь, дева с детем на руках уже и не дева вовсе, а потому и под пророчество не подходит. Однако изредка накладки встречаются даже и у самой матери сырой земли. И нет-нет, да и просыпается да исцелять в какой-то из нас, кто не надел еще ревун или плачею. Головной убор надеваемый девушка идущая под венец. Здесь и далее примечания автора. И светлейшество наше, видимо, не собирается сдаваться, и по всей империи тут и там рыщут его шпионы, разыскивают юных светлых волшебниц, чтобы отправить их на верную погибель, неравное сражение с темным князем. Мол, самой такая дурость в голову пришла. Причем здесь монарх-то? И по нелепому стечению обстоятельств у меня, Хисини, внучки старшей Егини, и обнаружился целительский дар раньше срока. Бабуля считает, что нельзя пренебрегать ничем, что посылают нам боги, и поэтому я начала лечить сразу же после пробуждения дара. Под личиной бабуль. Вместо них хожу по деревням, станицам и даже в штольград зовут. Сначала робела, сердце сжималось от страха, пот прошибал, все боялась не соответствовать бабушкиным ренамы, но потом потихоньку, полигоньку и дело пошло. И почувствовав текущую по рукам целительскую силу, увидев результаты своих трудов, я поняла, что это и только это и есть то, чем я хочу заниматься в жизни. Обидно, конечно, что мне нельзя получить должного образования в Светлой Академии при ковене Ведунов. Приходится прятаться. Прорицательницы там, боевые чародейки, стихийные маги, инферналы, символисты и даже некроманты. Добро пожаловать! Не в Светлую Академию, так в темный университет. А всем, кто несет в себе целительскую силу, нельзя. Тут же отправят с темным князем воевать, и пикнуть не успеешь. Если, конечно, все по правилам. Девица, мол, не замужем и не была, юна и свежа, как первый весенний бутон. Тьфу, даже противно. Вот где справедливость? И учат меня бабули, Стефанида и Раифа, ее двоюродная сестра, дома, в лесу. И опыт свой бесценный передают, конечно. Но домашнее образование, оно и есть домашнее образование. Даже по говору это слышно. По речи, то есть. Вроде и нахваталось от бабок городских, утонченных, да и просто иностранных словечек. А применить их некуда, практики нет. Вот бабули, а не другое дело. По щелчку пальцев могут изъясняться на любом диалекте, любой местности континента. А у меня только изредка слово какое умное и проскочит. Из чего можно сделать вывод, что не совсем уж глухая деревня. Время от времени дурачимся дома с детишками и устраиваем хаэльские или малоисийские вечера изящной речи. Сплошные бьянсюр, ревуар, да извольтесь, пожалуйтесь. Домашнее образование, повторюсь, оно и есть домашнее образование. Хотя в чем-чем, а в искусстве целительства бабки спуску не дают. Однако хотелось бы несколько иной практики нежели пьяные селяне, добитые мужьями селянки куреней, погребцов, выселок. «Ничего», — говорит баба Раифа. «Возраст войдешь, приглянется кто, замуж выйдешь, ребятенка родишь, и можно будет дальше учиться». «Только вот что за учеба уже с детем на руках, да при вздыхает баба Стефанида. «А ну как хозяин против жонки студентки будет?» И Раифа тоже вздыхает, соглашается с сестрой. И мне ничего не остается, как тоже вздыхать за компанию. Потому что учиться оно очень хочется. А вот замуж совсем пока нет. Да и попробую встретить еще такого, чтобы не супротив был, что и дома-то толком не бываю. Все по недужным бегаю. И ведь среди ночи выдернуть могут, ежели помочь надо. Да еще и дальше учиться хочу. Ну кому я такая нужна, кроме бабуль? До меньших моих. Братишки и сестренки. До родителей, что в Дарнийском графстве обосновались с магической посольской миссией. В том самом, где испокон веков оборотни светлой страны во главе династии. Герцогов тамошних по-иному Дарнийскими оборотнями зовут. А правят, по словам очевидцев, они куда как хорошо. Не хулиганят как некоторые пресветлые князья. Но о том даже говорить тьфу, противно. Маменька с папенькой довольны службой, знай, только почтовых журок шлют. Семейка у нас собралась как на подбор. Кроме нас с бабулями ожидают родители из их походов два малолетних неслуха. Братец мой Никодим, Никодемка, да сестрица Йогана, Ёшка. Вот уж от кого ни днем, ни ночью покоя нет. Магически обделенных в нашей семье сроду не было. Но юшки, в отличие от меня, повезло. Миловала её мать-цера земля от дара целительства. И вон Дёмка спит и грезит, как станет настоящим боевым чародеем. А юшка мечтает стать некроманткой. Да-да, в роду Ягинь подрастает маленькая владычица смерти. Рано им пока в светлую академию или тёмный университет. Малы ещё. Скорее бы школа началась, ведь проказы двух малолетних ягинов не так-то и легко вынести. Вчера за ужином сестренка подняла не к столу, будет сказано из мертвых, жареную индейку. Чем, надо сказать, до смерти перепугала хозяечку, подругу хозяйчика, нашего домового, коего развеселила этим глупым поступком? Или все-таки это была такая толстая курица? Попробовать-то и не довелось. Пернатая, видимо, при жизни была очень злобной птичкой. в жареной шейкой с хрустящей корочкой без головы из стороны в сторону, Кура на своих культяпках броситься решила именно на меня. Оно и понятно. И все бы ничего. Как-нибудь с жареной птичкой я бы справилась. Но братишка решил мне помочь и метнул в цыпу нормальным таким огнейком, который не просто убил второй раз наш предполагаемый ужин, а прожег здоровую такую дыру в стене. Об обгорелой скатерти с жирными куриными следами, перебитой в процессе посуде и парочке сгоревших за компанию деревянных ложек я вообще молчу. И кому досталось от бабуль, которые как раз входили в горницу, одна с миской с салатом в руках, другая со жбанчиком молока для милых малышей? Конечно же мне. Не доглядела за младшими, не пресекла. Пресечешь тут. А я всего-то и сказала ёшке и дёмке, что маловаты они пока для боевого чародейства и некромантии. Вот они и показали. Но до да, этот спор у нас уже долго длится. Как бы чего опять не удумали, чтобы и сегодня мне демонстрировать свою готовность к серьёзным вещам.